родители государя. Михаил Романов действительно происходил от доброго корня, как считали его современники. Среди предков молодого царя значились полулегендарные бояри московских князей Семена Гордова и Дмитрия Донского, Андрей Кобыла и Федор Кошка. Дед Михаила, Никита Романович захарин юрьев был родным братом первой и единственной по-настоящему любимой своим мужем жены Ивана Грозного, Анастасии Романовны. Долгие годы он был близок к царю не только на правах близкого родственника, но и в силу своих личных качеств, смелости, честности и преданности. Он пользовался репутацией защитников невинно обвиненных и несправедливо пострадавших перед лицом Грозного. В семье Романовых были как опричники, проводившие вместе с царем политику государственного террора внутри страны, так и опальные, павшие жертвой царского гнева. Поэтому разные боярские и дворянские политические группировки считали их своими. Семья Никита Захарьина Юрьева согласно традициям того времени была многодетной. Он имел 7 сыновей и шесть дочерей. Сам Никита Романович скончался в 1586 году еще в царствовании Федора Ивановича, которому приходился дядей и с которым был близок, как и ранее с его отцом. Но после смерти царя Федора сыновья Никиты Захарьина, царские двоюродные братья, носившие уже фамилию Романовых, происходившую от детчества, имени деда, попали в опалу. Новый, избранный государь Борис Федорович Годунов не мог примириться с существованием более законных, с точки зрения многих современников, наследников престола, нежели он, царский Шурин, сестра Годунова Ирина, была супругой царя Федора Ивановича. Романовых не спасло и то обстоятельство, что одна из их сестер, Ирина Никитишна, вышла замуж за Годунова, родственника царя Бориса. Романовы вынуждены были покинуть столицу и уехать в ссылку в отдаленные вотчины. Правление Годунова и Смуту пережили только двое из братьев, Федор Никитич и Иван Никитич, носивший прозвище Каша. Федор Никитич Романов, родившийся около 1556-1557 годов и умерший 1 октября 1633 года, отец будущего царя Михаила Федоровича, прожил долгую и полную драматических событий жизнь. Его карьера началась еще при дворе Ивана Грозного и успешно продолжалась при Федоре Ивановиче. Считавшийся в молодости первым красавцем и щеголем Москвы, он удачно женился на Ксении Ивановне VI, В браке с которой имел пятерых сыновей и одну дочь. Роковую роль в судьбе Федора Романова сыграл упорно ходивший при дворе и в народе слух, что умирающий царь Федор Иванович завещал престол не Борису Годунову, а ему, своему теске и двоюродному брату. Романов от такой чести отказался, но это не оградило его от подозрений в желании царствовать. Подвергнутый Годуновым Опале Федор Никитич с женой и детьми Вначале вынужден был скитаться по своим селам. Четверо его сыновей умерли в младенчестве. Потом и этого неприрожденному государю Борису показалось мало, постоянно подозревая, возможно не совсем беспочвенно, Романовых в заговоре против своей власти, Гдунов и его окружение заставили Федора и его жену постричься в монахе. При этом оставшиеся в живых дети Михаил и Татьяна могли жить или при матери, или под присмотром слуг в одной из родовых вотчин. Ксения Ивановна Романова VI, теперь Иннокене Марфа, сохранила связь и со своей роднёй, с которой она имела возможность встречаться и переписываться. Сам Фёдор Романов находился под более суровым присмотром и постоянным подозрением. Его положение изменилось в лучшую сторону только в 1605 году, после смерти Бориса Годунова. По преданию, Григорий Отрепьев до пострижения в Кремлевский чудов монастырь был холопом Федора Никитича. Став Лжедмитрием I, он вернулся своего бывшего господина из ссылки. Романов присягнул Лжедмитрию на верность и признал его законным государем Дмитрием Ивановичем. В благодарность за такой шаг он был под именем Филарета возведен на Ростовскую митрополию. Но даже высокий церковный Сан Митрополита в условиях смуты, которая охватила весь центр страны, не защитил Филарета Романова от дальнейших бед и унижений. После гибели первого самозванца ростовский митрополит вынужден был присягнуть следующему временному царю боярину Василию Шуйскому. Но по России уже вовсю гуляли польские вооруженные отряды, грабившие села и города. 11 октября 1608 года. К Ростову подступило войско Яна Сапеги, служившего Лжедмитрию II, Тушенскому вору. Вместе с поляками город осадили жители соседнего Переславля-Залесского, присоединившиеся к Тушенцам. Митрополит Филарет пытался сохранить верность боярскому князю Шуйскому и успешно убеждал в необходимости этого ростовцев. Поляки предлагали ему почетную капитуляцию с условием присяги Лжедмитрию II, но филарет почему то от этого категорически отказался оборонявший ростов Владимирский воевода сиитов со многими ростовцами был вынужден оставить город и отойти к ярославлю тогда митрополит вместе с оставшимися горожанами закрылся в стенах кафедрального успенского собора через закрытые двери он стал увещевать нападавших чтобы они оставили Лжедмитрия дмитрия и перешли под власть царя василия шуйского услышавший его голос противники Тотчас жениистовством восвирепели, как отмечал позже ростовский летописец. Выбили соборные двери, разграбили храм, разбили золоченную раку с мощами ростовских святых и захватили митрополичью казну. Сам митрополит Филарет был подвергнут бесчестью. С него сорвали архиерейское облачение, одели в крестьянскую сермягу, на голову нахлобучили татарскую шапку. В насмешку над его монашеским саном Филарета посадили в одну телегу с какой-то разбитной жонкой и так повезли в Тушино, как захваченную в бою добычу. Но в Тушино оскорбленного митрополита приняли неожиданно любезно. Стерпев нанесенную сапегой и его разноязычным воинством обиду, Филарет почел за благо в этих условиях признать законным государем Дмитрия II. Формально он считался пленником, но фактически был скорее почетным гостем, и даже почитался тушинцами главой Русской Православной Церкви и именовался ими патриархом. В 1610 году поляки захватили Москву, а войска польского короля Сигизмунда осадило Смоленск. Под Смоленск с целью склонить Сигизмунда к миру ценой посажения на русский престол его сына, королевича Владислава, отправилось русское посольство из представителей бояр и дворян, в состав которого вошел и митрополит Филарет. Дипломатическая миссия затянулась, переговоры зашли в тупик. виде упорства послов, требовавших соблюдения первоначальных договоренностей и обещаний, данных им еще в Москве, польским гетманом Жалкевским, Сигизмунд разгневался и прибег к насильному пленению посольства. Русские были ограблены и в апреле 1611 года отвезены в Польшу. Здесь, на Чужбине, митрополит Филарет находился долгие 8 лет и все события, связанные с избранием на царство его малолетнего сына Михаила, происходили в его отсутствии. Но даже находясь в польском плену, Филарет Романов оставался влиятельной фигурой московской политики, и это обстоятельство не могло не учитываться как сторонниками, так и противниками кандидатуры нового царя. Однако основной груз забот о судьбе наследника рода Романовых и ответственность за принятие важнейших решений в это время легли на плечи его бывшей супруги в пострижении монахини Марфы. Подробных сведений о жизни Марфы Ксении Ивановны Шестовой не сохранилось. Ее фигура явственно выступает из тумана времени только в связи с ее неожиданным превращением из сыльной монахини, вынужденной влачить остаток жизни в провинциальных монастырях, в мать первого государя новой царской династии. Судя по немногим сохранившимся изображениям инокини Марфы, Которые делались по обычаю того времени не с натуры, она не была красавицей. Жесткие черты лица, низко опущенные брови, крупный нос с горбинкой, повелительная складка губ и суровый взгляд свидетельствуют о сильном и властном характере, который в полной мере проявился в ситуациях, когда необходимо было принимать судьбоносные для всей семьи решения. Можно представить, что пережила эта женщина до того, как стала царской матерью и инокиней государыней. На ее долю выпали многолетняя разлука с мужем и родней, горе и лишение, оскорбление и унижение достоинства, вынужденные пострижение в монахине, смерть детей. В 1613 году с ней оставался только один Михаил. Трудно судить, что преобладало в ее чувствах к последнему чудом оставшемуся в живых сыну – любовь или страх возможной утраты и полного одиночества. Всю оставшуюся жизнь – она будет и непрестанно заботиться о нем, оберегать от опасностей и несчастий и тиранить его своей опекой, не позволяя самостоятельно определять даже свою личную судьбу. Главный парадокс избрания Михаила на царство состоял в том, что делегаты Земского собора голосовали в Успенском храме Московского Кремля 21 февраля 1613 года, не зная, согласятся ли с их решением сам избранник и его родители. Существует предположение, что Шереметьев находился в переписке с Филаретом и Марфой по поводу кандидатуры их сына и получил решительный отказ матери, которая не желала видеть сына на престоле. Выборщики царя даже не знали, где находится избранный ими государь. Из Москвы на поиски царя было отправлено представительное посольство в составе трех важных церковных сановников – архиепископа Рязанского и Муромского Феодорита, Троицы Сергеева монастыря Авраамия Палицына, а также царского родственника Шереметьева и других бояр. 2 марта послы въехали в Ярославль или где он Государь будет. Уже в Ярославле они узнали, что Михаил и Марфа со времени осады Москвы поляками скрывались в своей костромской вотчине домнине. Но и там едва не подверглись нападению польского отряда, от которого их, согласно легенде, спас крестьянин Иван Сусанин. Эта неприятность вынудила мать с сыном перебраться в Костромской Ипатьевский монастырь. Обитель была построена в 14-м столетии крещенным татарским Мурзой Четом, предком царя Бориса Годунова, и находилась под покровительством рода Годуновых, а же Лжедмитрии I была передана в ведении Романовых, как пострадавших от Годуновского правления. В том, что юноша Михаил жил в монастыре вместе со своей матерью Инокиней, не было ничего необычного. По нормам того времени несовершеннолетние дети обоего пола могли находиться в монастырях при своих родителях-монахах, пока не обзаводились собственной семьей или не принимали решение о принятии монашеского пострига. Ведь в мужских и женских монастырях оказывались не только люди, добровольно принявшие монашеский обед и никогда не имевшие потомства, но и те, кого к пострижению вынудило вдовство, нужда или царский указ. Специальных учреждений, которые заботились бы о детях, остававшихся в таких случаях сиротами, просто не было, вот дети и жили со своими матерями там, где те исполняли свой монашеский долг. 13 марта посольство наконец прибыло в Кострому и явилось к воротам монастыря. Марфа назначила послам встречу на следующий день. 14 марта посольство в сопровождении крестного хода местного духовенства и большой толпы костромичей явилось просить Михаила принять царство. Из донесений посольства в Москву мы знаем, что сначала мать и сын категорически отвергли это предложение. Марфа мотивировала свой отказ тем, что Михаил еще слишком молод, а с таким великим, но находящимся в разорении государством не справится и взрослый. Московские же люди измалодушевствовались и не могут служить опорой государю-ребенку. Посольство заставило Романовых изменить первоначальные решение только под угрозой божьей кары. Послы обратились к матери и сыну с речью следующего содержания. «Только ты, государь Михаил Федорович, не пожалуешь всяких чинов московского государства людей и презришь их и наши слезные челобития, не захочешь быть на московском государстве, а ты, великая старица Инока Марфа Ивановна, не изволишь благословить сына своего на царство то все люди будут в сетовании и печали, а московское государство придет в конечное запустение от неприятностей, и святые божие и апостольские церкви, и многоцелебные мощи, и чудные иконы будут опоруганы, и взыщит Бог на тебе, государь Михаил Федорович, и на тебе, великой старице, иноке Марфии Ивановне». Под таким давлением Марфии и Михаилу пришлось уступить. Мать только выговорила для себя и сына небольшую отсрочку перед возвращением в разоренную Москву, вокруг которой болтались разношерстные шайки, состоявшие из остатков польских отрядов, казаков и просто гулящего и разбойного люда. Таким образом, 14 марта 1613 года Михаил Федорович был наконец-то наречен российским государем. Архиепископ Феодорит и Авраамий Палицын вручили ему привезенный из Москвы царский посох. Вновь нареченный царь с матерью прибыли из Костромы в Ярославль, где около месяца жили в Спасском монастыре, в ожидании пока в московском Кремле приведут в порядок царские покои, разграбленные и испакощенные за то время, пока там находились поляки, и только 2 мая приехали в столицу. Молодой царь и царица Инокиня остались недовольны тем, как их разместили в Кремле. Указанные ими в распоряжениях палаты не были готовы, Так как во всей Москве не нашлось ни материала, ни мастеров для их починки. Царской семье отвели другие покои, менее нарядные и просторные, но и не так сильно пострадавшие от поляков. К тому же Михаил был обескуражен тем, что он увидел по пути к Москве. Города, монастыри и села были полностью разорены и разграблены. К царскому кортежу по пути его следования сбегались люди разного чина и звания и просили помощи и защиты. Несмотря на молодость и робость, Михаил не удержался от гневных слов в адрес сопровождавшего его посольства. «Вы нам челом били и говорили, что все люди пришли в чувство, от воровства отстали, так вы били челом и говорили ложно». А боярам в Москву царь с матерью писали «Можно вам и самим знать, если на Москве и под Москве грабежи и убийства не уймутся, то какой от Бога милости надеяться». Но несмотря на все разочарования и неожиданные неприятности, отступать Романовым было уже поздно и некуда. 10 июля Михаил Романов венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Семья стала спешно обустраиваться в кремлевских палатах. Всеми вопросами царского быта и устройством семейных дел занималась старица Марфа. Соскучившись в условиях скудного монастырского существования по роскоши и власти, Она вольно или невольно стремилась как можно быстрее наверстать упущенные. Марфа забрала себе все наряды, драгоценности и скарб, оставшиеся от прежних цариц. Но формально оставаясь монахиней, не могла позволить себе излишеств в одежде и украшениях. Поэтому щедро одаривала ими ближних боярынь и тюремных девушек, желая видеть вокруг себя богатство и красоту. Старица царица быстро приблизила к себе свою родню раздавая им придворные должности и снисходительно относясь к их интригам и злоупотреблениям. Главная проблема состояла в том, что ни сама Марфа, ни ее многочисленные родственники не обладали недостаточными способностями, ни опытом управления страной. Поэтому, пока многочисленный род царицы матери наслаждался неожиданно свалившимися на него благами, связанными с обладанием властью и контролем над государственной казной, Государственными делами, волей-неволей, приходилось заниматься юному Михаилу Федоровичу, на своем горьком опыте постигавшему от чего же так тяжел мономахов Венец.